Глава 32. На этот раз утро оказалось вполне себе радостным. Телефон подсказал, что уже 10 часов, а пропущенный звонок от Ючи наталкивал на мысль о веселом дне. Точно, мы же договаривались обсудить поездку в новый торговый центр, а сегодня воскресенье. Вот черт. Я нехотя поднялся и потянулся, да так, что захрустели суставы. Так, ладно, надо что-то делать. Ючи просто так не отстанет, уж слишком настырный парень. «Если что-то вбил себе в голову, то обязательно доведет это до конца». Я разблокировал телефон и набрал его номер. «Эй, приятель!» — раздался веселый голос друга. «Только не говори, что ты спал! Сегодня выходной, могу я хотя бы в этот день выспаться?» — пробурчал я. «Ты чего такой недовольный?» — усмехнулся тот. «Хотя неважно. В общем, давай приходи в себя и поезжай к нам. Помнишь же, где условились встретиться?» Я тогда не согласился. Да, броси заму!» — в голосе Ючи послышалось раздражение. «Гони к нам, повеселимся! Когда мы в последний раз собирались вместе? Вон, даже Эри чуть ли не пищит от радости!» «Это неправда!» — послышался второй голос, как всегда спокойный. «Не слушай его!» — вновь затараторил Ючи. «И давай к нам! Жду через час!» После чего повесил трубку, не позволив мне отказаться. «Зараза!» — пробормотал я и положил телефон на стол. «Вот не люблю я эти увеселения. Большое скопление людей порой меня раздражает. С другой стороны, почему бы и не отдохнуть? Сам ведь думал ночью, что надо как-то привести мысли в порядок и разгрузиться. Так чего дома торчать, если есть возможность расслабиться?» С этими мыслями отправился в душ.